Военно-морская база ЕС «Нарвик», 4 февраля 2211 года, ESD-406 За иллюминатором как раз заходил в док «Королевский дуб». Гигантский авианосец висел у главного стыковочного узла базы «Нарвик», окруженный роем сияющих, словно светлячки технических судов. Небольшие, на одного человека кораблики крутились словно в кипятке, монтируя транспортные рукава, подключая внешние системы и обозначая границу сферы швартования буями. Генерал Сульшер следил за их бесшумным танцем вот уже несколько минут. Брисбен стоял у стола командира и терпеливо ждал. Наконец старший невысокий мужчина повернулся к нему, приглазил с я д ы е волосы. значит к а л и п с о тени шторм три из пяти наших кораблей для работы за линиями врага так точно я отдаю отчет в том что превысил свои полномочия но посчитал дело слишком важным из за старых навигационных логов шеф командования специальными операциями не изменил тона альта встретилась с жаворонком они совершили вместе два прыжка даже остаточные данные ее локализации лучше чем их отсутствие а если уж а в р о н о к нашелся б р и з б е н пожал плечами. «Тонуще хватается и за соломинку! Это шанс, которого мы просто не можем упустить, второго не будет!» Узкие губы генерала скривились в мрачной ухмылке. Старший мужчина задумчиво воткнул взгляд в стратегическую голограмму. 62 звездные системы, контролируемые Европейским Союзом, могли показаться большим доминионом, но карта не говорила всего. «За несколько месяцев со времени дня...» Война поглотила большую часть густонаселенных систем. Так уж сложилось, что они обладали и самой развитой инфраструктурой, а потому представляли собой важные стратегические цели. Уцелевшее человечество стало быстро походить на группы бандитов, сражающихся на р ы н н а х цивилизации за остатки наследия. Часто под громким названием «контролируемой звездной системы» скрывались две горнодобывающие станции по 150 человек в каждой и фрахтовое судно, которое появлялось там каждые полгода. Нынче отчаянно не хватало функционирующей промышленности, захваченной врагами, уничтоженной или потерянной, когда после утери навигационных данных к части колонии стало просто невозможно попасть. Естественно, ситуация в империи и в Соединенных Штатах была очень схожей, но китайцы обладали почти вдвое большей территорией, а американцы лишь слегка от них отставали. Математика решительно была врагом Союза. Несколько минут оба офицера молчали. Наконец, с Ульшур запустил л и ч н ы е экран ы в тысячный раз взглянул на высветившийся там рапорт. «Собственно, несмотря ни на что. Вам повезло. Кажется, мы все получили». «Я бы не радовался наперед, но сигнал вызова и разрушенный корабль ответил на широкой волне. Невозможно, чтобы американцы не перехватили сигнал. Шторм заглушил передачу местного гарнизона, но это вопрос дней, пока они сориентируются, что что-то не в порядке». Сульшор чуть сгорбился, устаившись в куда-то невидящим взглядом. Молчал. Принимал решение. Брисбен терпеливо ждал. Командир хоть и выглядел непрезентабельно, был один из самых умных людей, какими располагал офицерский состав Европейского Союза. В голове старшего мужчины сталкивались концепции, анализировались графики усилий и выгод, взвешивались кратко-долгосрочные последствия принятых решений. Наконец генерал снова выпрямился. — Значит, придется туда ударить. Мы получим немного времени и сможем использовать для поиска большие силы. — Вы получите вторую роту разведки, она как раз под рукой. Посмотрю, сколько сил удастся направить туда как можно быстрее. — Американцы ответят. — Да. — Придется считаться с потерями. — Да. — И мы сможем себе это позволить? Генерал Сульшир некоторое время всматривался в рапорт на экране. — Сможем. ответил на конец. Закон войны. Десантный паром DS-09, Клэнсман, номер 6411. 27 марта 2211 года, ESD 2308. Клэнсман рухнул к поверхности Ньюквебека, разгоняя густеющую атмосферу бронированным корпусом. Пристегнутый к креслу Марчин Вержбовский нервно облизал губы. Он наслушался столько рассказов о крутых парнях, которые засыпают во время боевого сброса, что, собственно, ожидал, что раньше или позже сам сделается одним из них. Но либо он еще не стал настоящим ветераном, либо же все эти истории были одной большой ложью. Болезненно осознавая все угрозы, поджидающие пикирующее десантное судно на территории врага, он не мог удержать воображение от наполнявших его голову картинок противовоздушных зарядов, поврежденных термических с ч е т о в и катастроф, вызванных аварией одной из тысяч мелких деталей, которые пошли в серийное производство, поскольку оказались достаточно дешевы. Он не мог заснуть, не мог даже расслабиться, просто боялся до усрачки. Некоторым утешением был тот факт, что не дремал никто. Ни лейтенант Картрайт, сосредоточенная на обмене сообщениями с пилотом, ни огромный сержант Макнамора, едва помещающийся в своем кресле, не опирающийся на тяжелый пулемет-шкаф, который по привычке осматривал по очереди каждый предмет экипировки. Сиджей жевал кончик погасшей сигареты и одновременно что-то тихо говорил Джеки. Парень внимал рассказу связиста с широко раскрытыми глазами. Пару секунд, Вишбовскому даже было интересно, что говорит коллега, но из-за шума моторов к л а н с м а н а ничего не было слышно. Впрочем, наверняка это обычная для Сиджея болтовня. Миниатюрная киса со светлой челкой, которая, как обычно, выбивалась у нее из-под шлема, барабанила ногтями по аптечке на ее коленях. Сейчас она даже больше обычного напоминала ему Барбару. м а р т и н печально улыбнулся, вспомнив младшую сестру. Сосредоточенный взгляд, который на нем остановился, он скорее почувствовал, чем увидел. Вжавшийся в угол, завернутый в ССС плащ Торн, который до этого наблюдал из-под полуприкрытых век за Соколиным глазом, манипулирующим захватами, теперь изучающе смотрел на Марчина. Вешбовский выдержал пару ударов в сердце и отвел взгляд. Не мог разгадать Торна, который казался не столько частью отряда, сколько временным его союзником. Марчину всегда казалось, что почти 30-летний рядовой смотрит на взвод так, как волк мог бы смотреть на стадо овец. Но даже он не пытался дремать. Вешбовский потянулся к карману на груди тактического жилета, достал колоду карты, быстро их перетасовал. Синие рубашки затанцевали у него в руках. Заученные почти автоматические движения некоторым образом его успокаивали. Он любил с ними играть, шутил, что карта приносит ему счастье. Впрочем, будь это так, он бы здесь не оказался. м а р т и н снял карты, коснулся рубашки верхней. Будет валет-пик. «Перевернул». «Ну да», — ухмыльнулся криво. «Если ты таким-то образом пытаешься понять, что тебе принесет судьба, может, лучше не помнить расклада карты, то, как ты их тасовал». Он почувствовал легкое сотрясение корпуса машины и слабое, едва ощутимое изменение ритма работы двигателей. Пошли ловушки. Они входили в зону угрозы противовоздушного огня. Он быстро сбил колоду снова и открыл верхнюю карту. «Семерка треф». Счастливое гадание, только бы настоящее. Десяток-полтора минут полета прошли во взводе Вежбовского без разговоров, в старательно скрываемом напряжении. Наконец паром снова тряхнуло, и, насколько Марчин мог верить внутреннему уху, он выровнял полет. Должно быть, они приближались к базе Джуна, где стояли основные силы с о о о р к в о г о полка, которые вот уже 36 часов вели бой за планету с американским гарнизоном. Неравный бой нужно добавить. Более пяти ы с я ч солдат сил вторжения «Союза» имели более чем двадцатикратное численное преимущество. в е ж б о в с к и й однако, не мог избавиться от иррационального чувства, что несколькими сотнями метров ниже американский стрелок глядит на корпус «Клэнсмана» сквозь прицел РЗК, что на маленьком экране машина уже обведена красным прямоугольником сигнализатора прицеливания. Что солдат вот-вот нажмет на спуск, смертоносный заряд полетит прямо в десантное судно. Вежбовский встряхнулся. Не любил сбросов. Хорошо, что сегодня им не атаковать. «Первое отделение, изменение планов!» — раздался вдруг в наушниках голос лейтенанта. Со своего места Картрайт обернулся в сторону солдат. Марчин видел, как женщина шевелит губами, но слышал ее только благодаря коммуникатору. «Пришли новые приказы, мы садимся за сферой безопасности!» — Сержант, приготовьте людей к десанту через 8 м и н у т Инструктаж внизу, после того, как объединимся с остальной ротой. Вишбовский быстро моргнул несколько раз. — Как это? — Вместо безопасной зоны они летят сразу на фронт? — Статус зоны. Макнамор уже отстегивал ремни, не обращая внимания на все еще неровный полет парома. — Желтый, вне контакта. Огромный мужчина кивнул и пошел в сторону десантной рампы. Казалось, он вообще не реагировал на легкие рыскания машины. Он словно слишком нравился гравитации, чтобы та заставляла его балансировать, — подумал Марчин. Невольно улыбнулся. Хорошо было видеть спокойствие на лице командира отделения, хотя, с другой стороны, Вежбовский не помнил, чтобы тот хоть когда-либо нервничал. Сержант излучал почти ощутимую ауру стабильности, из-за чего все виделось в лучшем свете. Не было важно, плоха ли ситуация или хороша, под огнем они артиллерии, штурмуют ли укрепленные позиции врага. Рядом с мощным младшим офицером реальность, казалось, меняется, чтобы облегчить жизнь ему и его подчиненным. Если в колониальном корпусе существовала некая постоянная, то ею точно был неуничтожимый сержант Колин м а к н а м а р а Семь с половиной минут! — крикнул великан, разворачиваясь в сторону пристегнутых к лыжементам солдат. «Процедура, десант на незнакомой территории, круговой периметр, первая зона напротив рампы. Торно-соколиный на глаз, потом шкаф и я, потом в и ш б о в с к и е джеки. к и с ы и СиДжей д у с лейтенантом Картрайт. Ни шагу от нее. Поближе к земле и ждать приказов. У вас семь минут на то, чтобы вспомнить порядок действий при посадке, ясно?» «Так точно», — раздался в ответ неровный хор голосов. Самым громким, как всегда, оказался Джейки, все еще убежденный, что крики и боевой дух вознесут его прямиком на вершину военной карьеры. Из лыжемента напротив в и ж б о в с к о г о зловещо ухмылялся Торн. Марчин вынул из кармана мунтира датапад и взглянул на скупую информацию, которую они получили на общем инструктаже. е н ь к в е б е к был терраформирован, хотя идеальным процесс назвать было непросто. Растительность принялась плохо и не связала подмокший грунт, из-за чего отдельные базы колонии строили посреди болот. Образ планеты дополняли отвратительно высокий уровень влажности и малая видимость, вызванная частыми туманами. С другой стороны, температура тут была вполне сносной. Не было нужды носить ни скафандры, ни даже кислородные маски, а местную воду, заправив ее конскими дозами дезинфицирующих таблеток, даже можно было пить. К тому же сутки тут почти совпадали со стандартными. 24 часа и 8 минут. Не придется переучиваться. Не худшее место. На десятке фильмов, размещенных в каталоге операции, Марчин видел и з о б р а ж е н и е планеты, которые им сбросили подразделения первой волны. Серый саван, прикрывавший немногочисленную кривую растительность, что поднимается невысоко над почвой. Прожекторы, которые режут светлые туннели в клубах тумана. Обозначенная маркерами линия композитных плит, по которым ползут транспортеры, словно бронированные жуки с блестящими глазами фар. Тучи, несущиеся по серому небу и подгоняемые ураганными на большой высоте ветрами. Это решительно не напоминало мартовские виды, но в этом не было ничего странного. Весь Союз пользовался стандартизированными датами согласно земному календарю ESD. Видеоматериалы, впрочем, не давали ответа на вопрос, какая пора года нынче на планете. Может и весна. Нужно было признать одно. Для не худшего места Нью-Квебек выглядел мрачновато. За ту четверть часа, что прошла между тем, как они вывалились из десантного судна и рассыпались, формируя уставной периметр и приходом остальных отделений, Марчин успел не взлюбить Нью-Квебек. По ночному небу бежали тучи, почти полностью заслоняя звезды, формирующие неизвестное Вежбовскому созвездие. Холодная вода, наполнявшая каждое углубление в болотистой почве, промочила ему штанины. Автомат, который солдат направлял примерно в центр выделенного ему сектора, весил, казалось, даже больше, чем обычно, а ни одна визирная система тактических очков не позволяла взгляду пробиться сквозь молочную завесу. Солдат 2-го ь е г о о т д е л е н и я он заметил, когда те почти с ними столкнулись. Не лучший знак для возможных боевых действий. 20 с лишним человек на небольшом пространстве должны были создавать довольно тесную группу, где ты все время видишь других людей, но каким-то чудом Марчин чувствовал себя так, словно оставался совершенно один. Короткий инструктаж, наступивший чуть позже, несколько ослабил осторожность в и ж б о в с к о г о Тут не было настолько уж опасно, как он мог подумать. «Акустики локализовали американскую передающую станцию, обозначенную как Дельта-2.0», говорила Джен Картрайт в полголоса. Хотя она стояла всего и в нескольких шагах от них, ее было лучше слышно в наушниках коммуникатора, чем напрямую. По данным разведки, база небольшая, центральное здание плюс три дополнительных антенных передатчика на расстоянии примерно полутора километров, но без обслуги. «Наше задание занять ц е л и передать командованию операции данные с их коммуникационного компьютера». «Проверяем, что они знают», — спросил м а к н а м а р а «Верно», — Картрайт кивнула, — «и убедимся, что они передадут этого дальше». «Дельта-2.0 должна молчать. Командование не объяснило, о какой информации идет речь, хотят просто получить весь лог». г ц у к а как всегда, тайны. Для нас, солдат, не это знание», — буркнул Си Джей. «Уж не для тебя, Жанейро, точно!» У лейтенанта был совершенный слух. «Природа данных н е с у щ е с т в е н н о Задание должно быть выполнено не позже четырех половиной часов. Столько времени базу смогут глушить. Операция, скорее, простая, но время в ней ключевой фактор, потому послали нас». Лейтенант достала дата пата ввела несколько приказов. Стоящие поближе солдаты наклонились, чтобы лучше видеть экран оборудования. «Согласно данным командования, мы примерно в трех километрах от цели». «Направление на северо-восток. Выдвигаемся сейчас. Первое отделение, авангард, второе-третье на флангах». Картрайт указала направление рукой в перчатке. «Вопросы?» «Что-то известно о силах врага?» — спросил Макнамора, все еще склонившись над датападом. «Экстраполирую и м е ю щ и е с я сведения о таких базах. Одно отделение, от пяти до восьми человек. Частичный периметр, скорее сенсора, хотя без полной уверенности». «Поддержка?» — хотела знать командир второго отделения Ниеми. — Мы в зоне досягаемости, з а н я т ы нашими силами колонии номер 14. Там размещается третий батальон. Если они посчитают это необходимым, то сумеют отреагировать в течение часа-двух. — То есть без поддержки, — кивнула н е е м и То есть без поддержки, пока это не окажется необходимым, сержант, — поправила лейтенант. Но принимая во внимание данные, касающиеся предыдущих операций против такого рода объектов, не стоит ожидать слишком серьезного сопротивления. Слыша это, стоящий рядом с поляком Джеки вздохнул без малого разочарованно. Естественно, таким он был один, никто не любил стрельбу. Союз мог иметь т у численное преимущество, но это не делало его солдат пули непробиваемыми. Хотя большинство знакомых Марчина разыгрывало из себя крутых перед коллегами по отряду, в глубине души боя боялся каждый. Может, за исключением таких маньяков, как Торн или Вундервафф и Вайса. Взгляд Вишбовского непроизвольно переместился на немца из третьего отделения. Вундерваффе стоял неподвижно с краю круга. Его css уже успел окраситься в светло-серый цвет, из-за чего солдат оставался едва видимым на фоне местности. Несмотря на очки, н а т я н у т ы й на нос платок и накидку, Вайса невозможно было перепутать ни с кем другим. Почти идеальная уставная стойка, ствол автомата, движущийся медленно, мерно, с постоянной скоростью, Наконец, экипировка, неизменно кажущаяся новой, все это не оставляло и тени сомнения. Вайс каким-то чудом всегда выглядел так, словно его живьем вырезали из школьного учебника. Порой Марчину казалось, что Вундерваффе — это Джеки Рид, только постарше на несколько лет, и чуть менее добродушный, вернее, полностью лишенный эмоций. «Первое выдвигаемся», — решительно скомандовал м а к н а м а р а «Соколиный глаз сторону вперед, Вишбовский и шкаф, «Слева. Я и Джеки справа. Киса и СиДжей в центре. Держитесь около госпожи лейтенанта». В нескольких метрах от него Санчес и Неми отдавали схожие распоряжения другим отделениям. Поляк глянул туда, куда они собирались отправиться. Клубы тумана не только ограничивали видимость, но почти гипнотизировали легким волнением, а когда он прислушивался, ему казалось, что где-то там что-то шипит, шепчет. «Вешбовский, нам пора!» Шкаф, выше Марчина на добрый десяток сантиметров, похлопал его по плечу, указывая на как раз исчезающего в тумане соколиного глаза. «Ясно». Поляк быстро кивнул и двинулся за пулеметчиком. 28 марта 2211 года, ESD 0108 Марчин в е ж б о в с к и й с недоверием взглянул на часы. Они шли едва час, но казалось, что все три. Что ж, в однообразном пейзаже болот Нью-Квебека чувство времени легко было потерять. Кроме грязи под ногами, вокруг он видел только светло-серые испарения. Лишь порой мелькала размытое туманом и СССом фигура кого-то из коллег или ветка одного из гротескно деформированных местных растений. И что-то было не в порядке с акустикой этого места. м а р ч и н о то и дело казалось, что совсем рядом он слышит шаги группы Санчеса и Ниеми, хотя и знал, что остальные отделения идут в добрых 50 метрах сзади. Впрочем, в этих ощущениях он был не одинок. Во время движения они несколько раз останавливались из-за ложных тревог, вызванных такого же рода обманами слуха. К этому месту придется привыкать. «Лейтенант!» В наушнике вдруг раздался голос Соколиного Глаза. Капрал, шедший в авангарде даже по радио, казался... Несколько обеспокоенным. «Мы видим цель, но есть небольшая проблема». «Взвод, стой!» Немедленно отреагировала Картрайд. в е ж б о в с к и й присел в грязи, внимательно осматриваясь. В нескольких шагах от него шкаф медленно перезарядил пулемет. «Альварес, рапорт, персонал, периметр!» «Периметр проблемы не будет, госпожа лейтенант», говорил дальше Соколиный глаз. «Вероятно, отключен, база освещена н и открыта». «Альварес, подтверди, периметр не активен, откуда знаешь?» Кажется, американцы использовали это место как сборный пункт для беженцев. Рядом с бункером стоят палатки, всюду крутятся люди, гражданские. Несколько десятков человек. Картрайт некоторое время молчала. Естественно, недолго. Джен Картрайт никогда не позволяла себе долгие колебания в присутствии своих людей. «Поняла, Альварес. Оставайся на позиции. Второе и третье. Присоединяйтесь ко мне. Макнамара, приготовь людей ко входу на территорию, где присутствуют гражданские». «Я еще не сражался на территории с гражданскими», — раздался в наушниках нервный шепот Джеки. «Это сильно отличается от битвы с регулярной армией». «Когда начнется стрельба», — стоящий рядом с Марчаном шкаф потер тыльной стороной ладони щеку. Его голос выражал только усталость. «На линии фронта вообще не отличается». «Если мы хотим перехватить эти данные, то нам придется войти быстро», — говорила Лиза н е е м и Командиры совещались при выключенных коммуникаторах, но всего в нескольких шагах от Вежбовского. «Если мы дадим им время, уничтожить диск. А потом уже будет только вопрос удачи». «Если мы атакуем, они будут обороняться», — покачал головой Макнамора. «Будут жертвы, невозможно, чтобы не было». «Шкаф прав, даже если мне это не нравится». «Я понимаю, что соображения рядового варда небезосновательны, но у нас есть задание». «Сколько времени у них займет стереть систему?» Санчес пожал плечами. «Может, сумеем найти какой-то компромисс?» с ж а н е й р а к а р т р а й т включила коммуникатор, «сколько продлится уничтожение логов такого рода системы?» э... «Сложно сказать, госпожа лейтенант», — с и д ж е раздумывал минутку. «Если положить, куда н у ж н о гранаты, то у нас проблема, но если легальный без врывов, з то наверняка минуты две». «Поняла, спасибо». Лейтенант снова отключила микрофон. Минута две — это не так уж и мало времени. «Можем попытаться минимизировать потери гражданских, но это война». Неми развела руками. «Мы должны считаться с тем, что будут жертвы». «Я бы предпочел не подходить к этому таким вот образом». Макнамара потер загревок большой пятерней. «Колин, никто не говорит, что это решение лучшее», ответила сержант второго отделения. «Просто порой приходится». «Если войдем быстро, на рывок, то, может, обойдемся без стрельбы», — обронил Санчес убежденно. «Мы солдаты, их б е з о п а с н о с т и наша проблема тоже», — огромный мужчина не сдавался. «Хорошо, спасибо за ваше мнение». Картрайт сняла шлем и некоторое время глядела на его внутреннюю сторону. «Возвращайтесь к своим, сейчас выходим». Станция связи «Дельта-2.0» не выглядела представительно. Замаскированный бункер, увенчанный бронированной конструкцией антенны, был окружен небольшой колонией куполов п а л а т о кжавшихся к его стенам. Американцы выставили наружу прожекторы и обогреватели. В нескольких местах стояли переносные сборники воды. «Здесь колониальная с и л ы Европейского Союза! У вас 30 секунд, чтобы выйти без оружия перед зданием!» — крикнул лежащий в грязи за освещенной зоной Макнамора. — Каждый выстрел, взрыв или любое действие такого рода будет расценено как акт агрессии. В таком случае мы атакуем и не сможем гарантировать жизнь гражданских на вашей базе. — Двадцать секунд! Жизнь лагеря замерла. Высокий полный мужчина в голубом рабочем комбинезоне замер за едой с пластиковой ложкой, недонесенной к а рту. Женщина лет пятидесяти с решительными чертами лица быстрым движением задвинула за себя десятилетнего мальчика. Несколько человек отступили, словно бы эти несколько шагов что-то меняли. в е ж б о в с к и й сжал руки на автомате. Они только что потеряли весь эффект неожиданности, и если те класть хотели на гражданские жертвы, то вот-вот начнется неплохая заруба. Примерно в метре от него лежал шкаф с пулеметом, опертым на рюкзак. Ствол оружия смотрел в сторону входа в бункер, прекрасно видного в свете ламп, расставленных для использования гражданских. с другой стороны от м а р ч и н а был джеки который дышал быстро и неровно маскировочный платок сполз у него на шею и вежбовский видел как рядовой раз за разом нервно облизывает губы спокойно мы выходим не стреляйте услышали они крики изнутри приземистого здания а через миг оттуда вышла пятерка американцев В вел их совершенно лысый лейтенант лет сорока на бледном лице означенном сеткой мелких шрамов были хорошо видны глаза словно выбитые довольно грубым долотом он не носил ни шлема ни тактических очков ни брони единственным фрагментом его экипировки были наушники и ларрингофон комплекта связи остальные шли в нескольких шагах от командира п е р в ы е выдвигаемся ж а н е р а будь наготове прикрываемая людьми неемии санчеса первое отделение осторожно вошло в круг света на американской базе вешбовский идущий в строю справа чувствовал на себе взгляд десятка пар глаз о д с о з н а т е л ь н о он ожидал ловушки, того, что через миг янки потянутся к скрытому оружию или что даст очередь укрытый где-то стационарный пулемет. Остальные, кажется, чувствовали себя так же, потому что все внимательно осматривались и осторожно делали очередные шаги. Ствол автомата Торна был направлен точно в грудь американского офицера, который, однако, не обращал на это никакого внимания. Лейтенант Хеда, колониальный корпус Соединенных Штатов, командир Д-2-0. Сказал тот чуть хриплым голосом. Лейтенант Картрайт, Европейские колониальные силы, 8-я дивизия. Картрайт сделала шаг вперед. х е д д к отдал ей честь. Я так понимаю, это вам я должен передать базу? Ситуацию и правда очень усложнило бы прямое столкновение. Я оценила вашу заботу о гражданских. Женщина сдвинула очки на шлем и со значением посмотрела на палатки. Сколько тут у вас людей? Военного персонала только эти четверо. И восемнадцать гражданских. Полагаю, они получат охрану. Естественно. ж а н е р а внутрь. Сержант, с ним прошу. Картрайт кивнула СиДжея. Техник вместе с прикрывающим его Макнаморой бегом бросился к зданию. Картрайт провела их взглядом. Формальности, сами понимаете. Хеда кисло улыбнулся. Уже через минуту база принадлежала им. Она была небольшой. Большую часть бункера занимала коммуникационное помещение. Обычно выполняющая роль сердца передающей станции, сейчас оно было холодным склепом, наполненным мертвым оборудованием и темными экранами. Как и можно было предположить, люди Хедека сделали все, что могли, прежде чем сложить оружие. Си Джей, Кудлаты и Исаксон сразу же подключили свои консоли, пытаясь реанимировать главную систему, и из помещения главным образом доносились их замечания, переплетенные с бранью. Несколько помещений, представлявших собой остальную часть базы, были полны постелями, термоодеялами, сохнущей одеждой и личными вещами пополам с военным оборудованием. Как минимум, десятка разных людей. Несмотря на тот факт, что все американцы находились снаружи, здание казалось забитым до отказа. Лейтенанта Хеддек и его людей Картрайт забрала внутрь, едва только первое отделение проверило здание. Вишбовскому было безумно любопытно, и он даже немного завидовал шкафу и торну, которых лейтенант взяла как охранников. Но потом его поглотили другие дела. В то время как второе отделение оставалось вне освещенной зоны американской базы, третье пришло на помощь в наведении порядка среди беженцев. На командующего им Санчесом при отсутствии м а к н а м а р ы оказалось возложено задание по организации базы. Высокий испанец внешностью бандитов взялся за задание с тщательностью, вызывающее удивление. За несколько минут был составлен список всех гражданских, а Киса и Рикардо занялись составлением списка необходимых лекарств. Сержант назначил и связного со стороны американцев. Им стал некий Майн, высокий мужчина лет 60, худой словно щепка и выглядящий как проповедник. Люди, хотя все еще недоверчивые, по крайней мере, уже перестали казаться ожидающими немедленного расстрела. Хоть что-то. в и ж б о в с к и й естественно, знал, что после дня необходимость соблюдать конвенции снизилась, и реальности войны вошли в противоречие с высокими идеалами цивилизованного конфликта. Но он всегда полагал, что офицеры помнят о правилах, и теперь радовался, что, по крайней мере, случае с Картрайт это оказалось верным. Он улыбнулся при виде Рикарда, объясняющего какому-то десятилетнему пацану необходимость принять укрепляющий спрей. Невысокий санитар бурно жестикулировал, размахивая дозатором во все стороны. У соседней палатки киса вела разговор с темнокожей беременной американкой. Одновременно девушка быстро проверяла содержимое аптечки, даже не глядя на медикаменты. Поляку было даже интересно, какое средство для беременной можно найти в военном медицинском пакете. Рядом с Марчином ковбой скручивал сигарету. Когда увидел, что рядовой смотрит на него, протянул мешочек с табаком в его сторону и вопросительно приподнял брови. «Спасибо, нет». Вишбовский отрицательно качнул головой. «Как хочешь». Пожал под плечами и ловко закончил сворачивать самокрутку. м а р т и н снова почувствовал влагу в обуви. Понял вдруг, что не обращал на это внимания в последние несколько минут. Это был явный знак, что адреналиновый приход заканчивается. Первая битва на... Нью-Квебеке прошла на удивление хорошо. Двадцатью минутами позже его подозвал Санчес. Командир третьего отделения как раз разговаривал с представителем гражданских. «Майн», так он, кажется, назвался, напомнил себе Марчин. Поляк подошел к сержанту, бредя в глубокой по щиколотке воде, стоящей над вязкой грязью. «Хорошо, Вежбовский, что ты на месте?» господин майн Сержант указал на своего собеседника. — Говорит, что внутри базы находится сердечное лекарство госпожи... э Керант? к и н е р а н т ы ж о з е ф и н а к и н е р а н т ы Поправил гражданский, чуть кривясь. Указал, например, на тридцатилетнюю, вполне симпатичную, темнокожую женщину, которая присела на складной стул. Укутанная в армейский плащ, она вытягивала руки к переносному обогревателю. Внимательно следила за говорящими, но едва только Вишбовский глянул в ее сторону, отвела взгляд. «Синдром Энгерсола. Ей нужны ее лекарства каждые шесть часов». «Да, к и н о р а н т а Санчес улыбнулся. «Они не могут входить в здание, а потому туда сходишь ты и принесешь ее барсетку». «Слушаюсь», — кивнул Марчин. «Это синяя сумочка из сельвы, примерно такого размера». Майн очертил руками в воздухе прямоугольник размером с д о т а п а д «Она в жилом помещении номер два, на постели справа от входа». «Синяя, в помещении два, справа. Без проблем», — повторил в е ж б о в с к и й Гражданский кивнул. «Ну так вперед, Верба, давай!» Командир похлопал Марчина по плечу. «Слушаюсь». Поляк еще раз взглянул в сторону Жозефины Коноранте, но американка смотрела в грязь под ногами. В пару мгновений солдату хотелось подойти к ней и сказать, что ей не стоит бояться, что они не враги, что сражаются только с армией, а согласно законам войны гражданские святое, Он уже почти шагнул, но потом передумал. С чего бы ей ему верить? Ведь это из-за их вторжения. Ей приходилось сидеть теперь на болоте, на раскладном стульчике. А получить ли она свои лекарства, полностью зависело от доброй воли захватчиков из сорокового полка. Он тихонько вздохнул и направился к бункеру базы. Первым, кого он встретил внутри, был шкаф, небрежно опершийся о стену рядом со входом в помещение связи. «Что у вас?» — спросил Марчин. «Лейтенант продолжает допрос». Шкаф мотнул головой на прикрытую дверь. «Уже все», — чуть скривился. «Естественно, мы из них ничего не вытянули. Наши умелые и н ф о ж а к е и кажется, тоже только их и поймали. Потому мы, скорее всего, в, ну, в болоте. Картрай сейчас докладывает штабу в Юно, сержант с ней». Бешбовский после короткой схватки с любопытством, к о т о р а я з а к о н ч и л а с ь сокрушительным поражением, подошел к двери и встал рядом со шкафом. «Увы, я не могу подтвердить, какую именно информацию передала эта база», — услышал он голос Картрайт, доносящийся из помещения связи. «Логи были частично уничтожены, и мы не сумеем на месте их восстановить». «Так точно, пересылаю». «Понимаю». «Понимаю. Жду приказов. Бритва-2, отбой». За дверью на короткий миг установилась тишина, прерываемая только стуком ногте поверхность какого-то из пультов. Наконец лейтенант заговорила снова. «Посмотрите, сумеем ли мы узнать, что де-факто было переслано? Сейчас это очень важная информация». «Центральный буфер вычищен. Это задание на несколько дней для кого-то с оборудованием получше», — начал кудлатый. «У вас не больше полутора часов. Через два с половиной это место не будет прикрыто спецами по электронной борьбе». «Даже ребенок сумеет переслать что-то на орбиту. Мы должны знать». «Жду, что вы сделаете, что будет в ваших силах», — отрезала Картрайт. «Докладывайте о результатах». В коридоре в е ж б о в с к и й Шкаф обменялись взглядами. Пулеметчик пожал плечами. Секунды позже они услышали шаги внутри помещения. Уверенные, быстрые, почти маршевые. Картрайт было легко отличить от неровной и слегка заплетающейся походки СиДжея, и от легких, напоминающих бег трусцой шагов Исаксон, или расхлябанных Кудлатова. Лейтенант направлялся в их сторону. Вежбовский поспешно отступил. В конце концов, ему нужно было найти лекарство. В следующие полчаса почти ничего не произошло. Третье отделение, кроме Кудлатова, все еще работающего с американским оборудованием, сменило второе на внешней охране. Лейтенант ни на минуту не выходила из здания, зато освободила м а к н а м а р у который принял командование лагерем. Сидя на раскладном стуле с армейской рацией на коленях, м а р т и н поигрывал своей колодой. Быстро перетасовал так, чтобы не позволить себе запомнить расклад, и открыл первую из карт. Рыжий король червей смотрел на него саверса пластикового прямоугольника. Под светом здешнего солнца он выглядел совершенно как Макнамора, только борода другая. Марчин представил себе рослого сержанта в золотой короне и с державой в руке. «Если еще добавить акцент...» — он тихонько захихикал. Но черви могли оказаться неплохим гаданием на будущее. Он спрятал карты в карман и занялся едой. В первом пакете отказала система подогрева, поэтому пришлось довольствоваться холодным, но он не принял это близко к сердцу. Куда больше его интересовало окружение. Хотя фонари помогали, видимость все равно не превышала 30, может, 40 метров. Туман, который тут всюду царил, редел внутри обозначенного прожекторами лагеря, чтобы сразу за ним продемонстрировать свое в с е в л а с т и е Вешбовский проживал очередной кусок холодной порции, продолжая всматриваться в болото. Хотя рапорты ничего не говорили об опасности, кроме опасности утонуть, да путь к американской базе вряд ли можно было считать серьезным приключением, он ужасно радовался, что это не его отделение должно сидеть на внешних постах. Естественно, большая часть радости проистекала из факта, что он сидел здесь и ел холодный гуляш, а не лежал в грязи. Но дело было не только в этом. «Мы на болоте говорим, что не стоит долго смотреть в туман». Он даже вздрогнул от женского голоса. Американка подошла к нему почти бесшумно. «Это та, которую он принес лекарство», — вспомнил он. «Как там ее?» «Жозефина. Жозефина к о н о р а н т а Темнокожая женщина была одета в синий сплошной комбинезон и тяжелые рабочие ботинки. Должно быть, эвакуация застала ее на работе, — пронеслось в голове солдата. Глупая мысль. Сейчас война, но ведь они ничего не делали гражданским. Но уже самим приземлением выгнали их в болото, из домов, в палатки. «Как вы себя чувствуете?» в е ж б о в с к и й переборов секундный приступ у г р у з е н и й совести, машинально привстал со стула. «Может, сядете?» «Все нормально», — кивнула она. «Спасибо за помощь с к а р д и о с т и н о л о м «Никаких проблем», — поляк отступил на шаг. «Может, я не умираю, солдат?» «А тебе советую послушать ту, которая живет здесь уже годы». Она взглянула за периметр в молочную завесу тумана. «Это какой-то обычай?» «Нет, практика. Поймешь, если останешься тут дольше». Вдруг она сделала шаг вперед и положила ему руку на плечо. Ему показалось, что он почувствовал тепло ее ладони сквозь е СС-плащ, тактический жилет и мундир. Резко вздохнул, а на миг подумал даже не поднять ли оружие, но потом отказался от этой мысли. Это место не дало себя приручить. В темных глазах женщин он заметил легкий серебристый проблеск и поймал себя н а том, что не может отвести от нее взгляд. я Пробормотал. Женщина приподняла уголки губ в легкой улыбке. Она была красивой. Отчего же он раньше этого не заметил? А потом молча развернулась и отошла в сторону палаток. в е ж б о в с к и й заморгал. Оглянулся через плечо на клубящийся за периметром туман. На его плече, сплощаясь с медленно исчезал след ладони колонистки. — Ну Картрайт б а л а суперзла на к о м а н д о в а н и е Си-Джей осмотрелся, чтобы убедиться, какой эффект произвели его слова. Рядом с ним к у д л а т энергично кивал. Вся троица техников, п р е д с т а в л е н н а я к взлому защиты логов базы, стояла окруженная остальными солдатами. Сперва сказала, что, по ее мнению, в этих действиях нет необходимости, что она рекомендует подумать над другими возможностями. Потому что не видит смысла... с е ч а т е сука, не видит смысла в таких действиях, чтобы рисковать взводом во имя не пойми чего. Собравшиеся вокруг радиооператоров, солдаты переглянулись. «Но каких действий?» — спросил, наконец, Джеки. Си-Джей развел руками. «Как раз тогда она выгнала нас нахрен наружу, потому... не знаю...» «В любом случае, кажется, что мы еще не сделали тут все, что нужно», — добавил Исаксон. «Вы нашли что-то в тех логах?» — заинтересовался Торн. «Пару вещей». Женщина пожала плечами. — Естественно, рапорт а нападении, но не думаю, чтобы это оказалось такой уж неожиданностью. Янки наверняка и так бы узнали. По крайней мере, ничего о наших силах. Нескольких рапортов прослушки. Ничего, что выглядело бы чем-то страшным. Зачем они могли бы нас посылать? Или ничего, что бросилось бы в а в глаза. — Или так. Но знаешь, проблема или их, или наша, — ответила Исаксон. Если их, то они не обязаны докладывать о таком. Если наши, то мы об этом и так знаем. Разве что это какой-то секретный проект американцев, и благодаря этим логам командование получило сведения, где он находится и хочет нас туда послать?» — спросил Джеки. «Джеки!» — шкаф тяжело вздохнул. «Пора тебе встретиться с реальностью. Таких вещей чаще всего просто не случается. А если случается, то у корпуса для такого есть другие люди, не мы. «Но ведь не здесь же, не на месте, правда?» «Нет, Джеки, не здесь». Пулеметчик снисходительно ухмыльнулся. «А потому Картрайт наверняка получила приказ добраться до американского секретного проекта». «Я не говорю, что на наверняка, говорю, что это возможно». «Джеки, в мыслях ты, небось, уже исследуешь покинутые коридоры тайной базы». «Неправда, я просто пытаюсь думать, с тем же успехом сюда могли прийти американцы, и нам придется защищать это место». Джеки не отступал. «Слушай, ты учился на чем-то, кроме видео?» — захихикал Исаксон. «Не фильмы, но ты цитируешь сценарии. Вовсе нет». «Первое отделение!» В шуме никто не обратил внимания на подходящего м а к н а м а р у Дискуссия мигом оборвалась. «На посты! Через полчаса у нас гости!» «Гости?» б р о в ь Торна поползла вверх. «Специальные операции, принимают дела!» «Так точно, господин сержант!» — оскалился Джеки. «Видите?» Не прошло и получаса, как со свистом двигателей прилетел двухмоторный мангуст. Бойцы командования специальными операциями выскочили из транспортного отделения еще до того, как машина коснулась воды. Двое, четверо, шестеро людей с плеском приземлились в воде, доходящей до середины икр. Внешне вроде бы не отличались от других солдат циркового полка — Такое же оружие, такая же броня и ССС-плащи, медленно меняющие цвет, чтобы приспособиться к окружению, с лицами, одинаково спрятанными за усилителями визуализации и маскировочными платками. Но было в них что-то неуловимое, то, что беспокоило Марчина. Может, сама легенда вокруг специальных операций? Может, слаженность отряда, который, казалось, действовал как одна шестиэлементная машина? А может, тот факт, что они встали в охранном порядке, словно ожидали нападения со стороны взвода Картрайт? «Где командир?» Командующий отрядом носил лейтенантские знаки отличия. Стоящий рядом с сержантом Макнамор и Марчин не видел его лица, но не мог избавиться от впечатления, что оно совершенно лишено эмоций. В фильтре усиливающих очков к о м а н д а с о отражалась фигура шотландца. «Внутри бункера, сэр!» Макнамор указал за спину. «Могу ли я спросить?» «Спасибо, сержант!» Лейтенант быстрым шагом двинулся в указанном направлении. Двое его людей отправились за командиром, в то время как остальные сразу же сменили расстановку вокруг п р и м а т о ч н и к а «По-моему, они слишком серьезно относятся к процедурам», — пробормотал Вежбовский. Сержант оглянулся на бункер. «Знаешь, Верба», — сказал задумчиво, — «они ровно тот тип людей, которые приносят проблемы». Лейтенант совещалась с новоприбывшим офицером минут пятнадцать. За все это время троица солдат вокруг п р и м о т о ч н и к а даже не пошевелилась. — Они кажутся довольно напряженными для контролируемой территории, — сказал Марчин Торну, кивая на командос. — Это специальные операции. Они никогда не думают, что находятся на контролируемых территориях, — пожал плечами рядовой. — Другое дело, зачем они тут вообще? — Похоже, с ними нет м а г а банк данных не вывезут. Торн прервал на полусловие и нахмурился, словно над чем-то задумавшись. «Спроси т ь Джеки, у него наверняка хреново т у ч теорий», — проворчал поляк, иронично ухмыляясь. «Знаешь, они наверняка готовы сделать что-то, для чего мы, тупая пехота, не подходим». Солдат глянул на Вежбовского довольно странно, и на короткий момент Марчину казалось, что он видит беспокойство на лице коллеги. «Да, точно». — равнодушно произнес Торн и надвинул очки на глаза. — Знаешь, у меня идея. Если хочешь пригодиться, ступай к тем ребятишкам. — Взвод, ко мне! — услышали они голос Картрайт, когда лейтенант появилась из бункера. Ее быстрые шаги поднимали маленькие фонтанчики воды. — Инструктаж, одна минута. Торн потер щеку. — Ладно, уже не важно. в е ш б о в с к и й был почти уверен, что слышит в его голосе сожаление. — Забудь, что я говорил. ч а с т системы связи этой базы — это три антенны примерно в полутора километрах отсюда. Северо-восток, северо-запад и юг, — говорила Картрайт. Вокруг нее по щиколотке в воде собрался почти полный личный состав взвода, кроме тех, кто должен был охранять пленных. — Сержант м а к н а м а р а берет первое отделение, цель на северо-востоке. — Я с Нееме и вторым на северо-запад. Санчес третьим к южному. Задание — проверить антенны с точки зрения оставшихся пакетов данных. Люди лейтенанта Харриса попытаются вытянуть что-нибудь с к о м п ь ю т е р о в базы. Вешбовский приподнял брови и непроизвольно посмотрел на о кружащих ю у бункера Командос. Странно, что они не оставили даже техников, если уж собирались копаться в данных. «Цели не защищены ни гарнизоном, ни системами, кроме сенсорных», — продолжала Картрайт. «Увы, они не подсвечены, поэтому придется искать их по сенсорам». Я передала на них приказ подавать сигнал. Частота 212. Троица радиооператоров, одновременно, словно марионетки, которых потянули за веревочки, кивнула. В нормальной ситуации Марчин решил бы, что это смешно, но сейчас он слишком нервничал. Каким-то образом, та ерунда, о которой болтал Джеки, что еще недавно было смешно, теперь звучала не так уж и неправдоподобно. Может, это место куда важнее, чем казалось? В конце концов, по какой-то же причине с п е ц и а л ь н о е операции заинтересовались им? А такие люди без причин не прилетают. Да к черту Джеки и его идиотские идеи. У нас нет никакой информации о присутствии врага в этом регионе. Американцев там быть не должно, но не стоит быть слишком самоуверенными. Все отделения выходят в течение четверти часа, если не возникнет проблем. Сохранять радиотишину, пока не доберемся до цели. Вопросы? Может, второму стоит остаться на базе, как группе поддержки? Спросил а н и ими, глядя на командира, чуть прищурившись. к а р т р а т некоторое время молчала. Вишбовский был почти уверен, что истинный смысл вопроса н е е м и был несколько другим, чем могло бы показаться. «Нет, такой необходимости не будет». «Лучше проверить цели силами всего взвода», — ответила, наконец, лейтенант. «Я понимаю заботу о безопасности базы, но приказы сверху именно таковы. Еще вопросы?» «Не было». 28 марта 2211 года. и з d 0306. Без малого ч а с у них заняло найти цель. Или пеленгатор в этих местах не работал как нужно, или СиДжей что-то напутал. Но они набросили три круга по окрестностям, прежде чем нашли конструкцию высотой в несколько метров. Да и это случилось только когда Соколиный Глаз начал просто игнорировать указания португальца. Приходилось признать, что маскировка на Нью-Квебеке работала феноменально. Замаскировано тут было все. — Ну, мы на месте! Сиджей пинком послал фонтан воды на композитную конструкцию. — Сиджей! — д а мне лейтенанта и принимайся за работу. Макнамора похлопал техника по плечу. — Чем быстрее мы завершим тут, тем быстрее вернемся. — Слушай! — Сержант! Вешбовский подошел к сержанту. — Нафига целое отделение отправили на контроль одной антенны? Разве враг скорее не ударит на дельта 2.0, если он вообще куда-то ударит?» «Полагаю, что Сопу прекрасно справится». Мощный мужчина пожал плечами. «В таких условиях любая схватка затянется, а потому мы в случае чего успеем вернуться. Особенно учитывая, что с нами Соколиный Глаз, который умеет найти дорогу куда угодно. Все просто». «А мы часом не превысили л и м и т а времени?» Поляк услышал беспокойство в голосе Кисы. т с половиной от начала у нас еще есть запас, если управимся быстро, — сказал сержант, — если, конечно, д ж е й ничего не завалит. Марчин не видел лица Макнамора под платком и за очками визорных систем, но ему показалось, что тут что-то не так. Словно спокойствие командира было притворным. Сержант был искренним человеком, обычно сразу было заметно, как он себя чувствует, и сейчас Вишбовскому казалось, что Колин м а к н а м а р а слишком озабочен. — Все в порядке, сержант? «А что должно быть не так?» — удивился тот. «Несколько громковато». о с и д ж е что с радио?» «Есть связь!» — радиооператор подал ему беспроводную трубку. «Спасибо. Теперь бери за антенну. Верба, поговорим позже». «Ага». — Марчин кивнул. «Ему все это не понравилось. А что, если Джеки был прав?» «Нет, лучше не начинать». Он взглянул на напряженного, словно струна Арида, который, кажется, единственный, еще не устал наблюдать за своим сектором. Что бы ни говорили о его теориях, Джеки был средоточием боевого духа всей дивизии. Порой Вишбовский даже завидовал его всеобъемлющей вере в обучение, командование, снабжение. Проклятие. Демарщин завидовал его вере во все, во что линейные отряды традиционно не верят. Что ж, только бы парню сохранить это до конца контракта. с и д ж е понадобилось четверть часа. Чтобы уяснить, ловить им тут нечего. Похоже, тот же протокол безопасности, который вычистил базу данных узла коммуникации, обработал и систему антенны. В принципе, это имело смысл. Что за идиот чистил бы компьютер, если бы все без проблем можно было забрать внешних антенн? Что ж, по крайней мере, они могли возвращаться. «Ладно, планы слегка меняются», — заявил м а к н а м а р а «Лейтенант Картрайт получила новые приказы, пока мы ползали по болоту». в е ж б о в с к и й насторожился. Рядом с ним Джеки Рид чуть не подпрыгивал от возбуждения. «Топаем сейчас прямо на юг. Примерно через пару километров встречаемся с остальными возле парома. База Юна решила, что им приходится слишком долго обходиться без нас», продолжал сержант. «Лети в казармы». «В Юна?» — удивился Джеки. «Вот так просто в казармы?» «И года не пройдет, как станешь ценить такие приказы». — проворчал стоящий рядом шкаф. «Как встречаемся?» — поинтересовался соколиный глаз. «Ракета или радио?» «Когда выйдем к точке встречи, включаем радиомаяк. Частота 1481», — ответил сержант. «Лейтенант не хочет использовать ракеты. Зачем искушать судьбу?» «А что с базой?» — спросила киса. Макнамора пожал плечами. «Остается п о чутким кураторством специальных операций. Мы сваливаем». и с а кивнул и обменялась взглядом с Марчином. Уверенность командира звучала несколько фальшиво. м а к н а м а р окажется, снова впал в состояние озабоченности. 28 марта 2211 года. и з д 0538. Радиопеленгатор, должно быть, накрылся. Они искали остальные группы почти четверть часа с момента входа в зону встречи. А все равно наткнулись друг на друга только потому, что увидели садящиеся клансманы. Остальные отряды уже были на месте. «Есть идея, что случилось?» — Вешбовский заговорил с Торном. «Мужественные сопы забрали у нас точку эвакуации?» «Сейчас нет смысла задумываться», — ответил тот, продолжая наблюдать за переливающимся над болотом туманом. «Но что они могут там делать? Поставили на Дельта-2-0 точку для собственного мага? Уже час, как мы...» Рядовой вдруг развернулся и некоторое время молча всматривался в Марчино. Поляк отступил на полшага, уставившись на собственное отражение в неподвижных очках коллеги. «Сейчас нет смысла над этим думать», — повторил наконец Торн, и Вежбовский понял, что он не скажет больше ничего. Через момент они уже были на борту, а через полчаса — вьюна.